Техномаг Механоид Книга пятая Королевская охота Глава первая Т-0 пространство Планета Браксис-4 Материк Харгус Если бы мне кто-то сказал заранее, что от меня попытается избавиться таким вот подлым образом, я бы еще раз подумал, участвовать мне дальше в королевской охоте или нет. Увы, меня никто не предупредил, и поэтому я падал под воздействием чужеродных способностей. Десантный корабль удалялся на большой скорости, но я прекрасно видел стоящего у люка Митракса, Видимо, ублюдок решил убедиться, что я точно умру, потону в бассейне. А потому его способность меня не отпускала, а только сильнее давила. Непривычный обжигающий холод затопил сознание, давя зарождающуюся панику. Причем не только мою, но и Айна. Потому что одно дело прыгать просто в мистический источник, и другое — в загрязнённый, опасный для органики, так же, как и для механоидов. И надо сказать, холод сработал на ура. Мы с Эйном успокоились в одно мгновение. Я прикидывал расстояние, которое потребуется, чтобы выплыть на берег из рукотворного озера, а Эйн – как быстро мы можем выплыть и что удастся сохранить. И он уже в полете начал что-то делать. Падение вышло чувствительным. Стопроцентное слияние с тела механоида давало как свои плюсы, так и минусы. В данной ситуации минусом была именно высокая чувствительность. Корпус зашипел, а мне самому как будто стало не хватать воздуха. Система Немезис, пусть в ограниченном варианте, ребила помехами. Эйну стоило огромных усилий удержать едва пробивающиеся крохи сигнала, чтобы меня не выбросило из тела механоида обратно в Империю. Телекинетические тиски не отпускали. Они давили, загоняя меня на глубину, все глубже и глубже. Мир окрасился в зеленую муть и постепенно терял краски. Становилось темно Краем сознания я отметил, что муть была вязкой, И через секунду тиски ослабли Но этого все же хватило, чтобы я ударился о дно Я не столько слышал, сколько чувствовал Как шипит корпус из красного карбиона Самого прочного материала для механоидов Плетенные в него ткани роя начинают растворяться Я, человек, мог не ощущать боли, но Эйна Ему было очень больно Как-то само собой пришло осознание, что рукотворный бассейн создан на руинах храма Уйон. Извращенный и измененный состав первородного бульона, загрязненная мистическая энергия – все это идет от него. Здесь нет жизни, только холодный металл. Страха больше не было. Холод прочно сковывал наше сознание. Эйн пытался дышать загрязненной мистической энергией, Но это было все равно, что попытаться вдохнуть в горящем доме. Легкие забиваются, и тебе остается только упасть без сознания и принять собственную смерть. Мысленно я велел ему прекратить эти попытки и переключиться на питание от ядра Оруса. Вот то единственное, что реально могло сейчас помочь. И он послушал. Остатки эссенции, содержащиеся внутри ядра Оруса, стали своего рода кислородом для сердца роя и благодаря этому он сохранил сознание. На переключение ушли доли секунды, но казалось, что целая вечность. Как только я вернул контроль над телом, то сразу поднялся, если так можно описать подъем на дне бассейна, прикинул примерное направление к берегу, повернулся в его сторону и рванул. Корпус шипел, корпус плавился, ткани роя растворялись. Я словно плавал в густом желе, сил не хватало. Я пытался прыгнуть, но меня будто что-то удерживало каждый раз. Это походило на детский сон, в котором ты можешь летать и пытаешься это сделать, но тебе постоянно что-то мешает. Но сдаваться рано. Пока я двигаюсь, я живу. Рельеф под ногами постоянно менялся. То острые обжигающие камни, в которых не было жизни, то обжигающий серый металл храма Уюн, вытягивающий силы и плавящие детали, Поверхность стоп исчезла. Ладони, которыми я хватался за камни и металл, невероятно быстро стирались. Меня остановилось все меньше и меньше. Голова и корпус на удивление держались. Один раз я упал и коснулся правой стороной гладкого металла. Шипение усилилось. Я встал, опираясь уже на обрубки рук и ног, и двинул дальше. Света становилось все больше. Где-то пришлось карабкаться едва ли не вертикально, где-то цепляться за безжизненные камни со всей оставшейся силой и ползти, ползти вперед. И мы вырвались. Поверхность берега оказалась грубой, твердой и неприятной. Но она уже не наносила вреда. Я с трудом волочил свое тело, а на почву шипением стекали капли той жидкой дряни, что не иначе, как по недоразумению, назвали первородным бульоном. Дрянь сползала вместе с остатками карбиона оставляя следы, которые очень быстро застывали. Эн попробовал вдохнуть, и у него получилось. Мистическая энергия здесь тоже оказалась загрязнена, но в значительно меньшей степени. Я отполз на достаточное расстояние от бассейна, и прокинулся на спину, уставившись покрытый оранжевым щитом неба. Почему-то именно сейчас оно показалось мне самым прекрасным зрелищем в мире. Лед отступил, и пришла более тайна. Сил кричать и стонать от боли не осталось. Я просто скрючился из замер, втягивая мистическую энергию по капле. Помехи в системе пропали. Внимание! Уровень ядра Оруса опустился до 11 -го. Я отстраненно подумала, а такое возможно? Впрочем, если Эйн может поднимать меня в уровнях без эссенции, неудивительно, что он может делать и обратное. Мы выжили, это главное. А уровень, уровень мы еще наберем. Постепенно шипение сошло на нет, и я пришел в себя. Пристояло провести ревизию того немногого, что от меня еще осталось. И, должен признать, все выглядело печально. Вместо ног мелкие обрубки, руки сохранились лучше, левая по локоть, правое чуть меньше, на голове вмятины, но не такие, как во время отборочных, когда в меня выстрелил бык прородитель Корпус тоже прилично помяло, но он выглядел самым целым из всего тела. Возможно, Керховман использовал иной состав для корпуса, защищавшего самое драгоценное ядро Оруса. Виртуальная пиктограмма механоида, сообщающая его состоянии, пестрела красными, черными и желтыми цветами. Лишь центр корпуса светился зеленым. Как раз то место, где хранилось ядро Оруса и Эйн, а также те органы, что он создал. Знакомый звук рассекаемого воздуха заставил меня напрячься и повернуться в сторону опасности. Но к большому облегчению это оказался всего лишь дрон-репортер. Его цилиндрическое надутое тело напоминало по форме рыбку, у которой вместо хвоста стоял мелкий мистический двигатель. Плоская морда, на которой всего одна камера. Размером дрон был не больше 30 сантиметров, но двигался удивительно проворно. Он подлетел к моему лицу, завис на секунду, а затем очертил меня по кругу, словно надоедливый комар. Глядя на него, я внезапно вспомнил, где я, кто я и чего хочу. Глянул на таймер и злорадно усмехнулся. — Да, мои господа, механоиды и роботы! — начал я тихо говорить. Мой голос пестрил помехами. Динамики чудом остались в живых, но не до конца. «Как видите, я жив, цел, орел. А значит, в очень скором времени я восстановлюсь. Найду Митрокса и устрою ему такое же купание в бассейне. И я очень надеюсь, что он не откинется к моменту, когда я его найду». Каждое следующее слово звучало четче и наполнялось вонструозными нотками. и он восстанавливал меня. Ткани роя вылезли из рук и ног, создавая своего рода каркас, В виде потерянных конечностей. Под взглядом дрона и множества следящих за мной глаз, а в этом просто не было сомнений, я встал. С непривычки, шатаясь, но встал. Каждое новое движение выходило гораздо лучше предыдущего. Я начал разминаться, привыкать к остаткам тела. Сказать, что мне жалко корпус ничего не сказать. Уникальное произведение искусства, сделанное Кером Хофманом, а их совместная работа с Джоуи и Саммерхольд и вовсе дарила ему особую ценность. Именно поэтому потерять большую его часть было для меня очень болезненно. Сейчас, когда холод спал и чувства вернулись, я окунулся в злость. Да, я был зол, настолько сильно зол, что готов был уничтожать все вокруг. Значит, решили слить меня таким простым и позорным образом. Заставить эвакуироваться или еще хуже убить. Хм, не дождетесь. Я сам вас всех поубиваю, и мне за это ничего не будет. Осознание, что я могу творить на королевской охоте все, что вздумается, убивать кого хочу и делать, что хочу, придало мне сил. Злость перешла в холодную ярость. Мозг работал на пределе возможностей, вспоминая все, что знал об этой зоне. Прорабатывал варианты, и даже больше. Сейчас внутри меня работало два мозга – мой и Айна. Так, пассивные способности на то и пассивные, что их не заблокируешь. Следовательно, у меня есть холод и обнаружение. Уже неплохо. Айна постепенно восстанавливает каркас механоида, но для этого нужно больше мистической энергии. Даже не будь заблокированы способности, энергии на них все равно не хватило бы. Кстати, окуляры работали исправно, а органический глаз отслеживал и все. Я огляделся. Место, где я вылез, представляло собой небольшой кратер правильной формы, что выдавало в нем искусственное происхождение. Пологий пляж с каким-то твердым покрытием, похожим на затвердевший песок. Однако в последнем я сомневался. Пляж в таком отвратительном месте вряд ли заполнят простым песком. Песочная полоса отдалилась недолго и утыкалась в почти отвесные скальные насыпи высотой от 8 до 15 метров. Если очень постараться, можно через них перелезть. Однако меня смущал проступающий чистый металл. Больно свежие воспоминания, как от прикосновения к нему стираются руки и ноги. Заметил я и пару пещер. Кто знает, вдруг там можно найти выход отсюда. Органический взгляд подсвечивал грязные фиолетовые облака мистической энергии, куда мне точно не стоило соваться. Да и вся эта область словно тонула в отравленном тумане. Импульс каркасного зрения прошелся по территории. И мне пришлось неприятно удивиться, потому что грязный туман из мистической энергии мешал видеть все остальное. Впрочем, я оказался удачлив. Недалеко от меня, у стены, на глубине полутора метров, был зарыт ящик с припасами. Система его так и подсветила. Более того, он имел редкую категорию, а значит, можно рыжиться чем-то полезным. Я неспешно направился к находке. Дрон-репортер летел за мной, отслеживая мои действия, но я не обращал на него большого внимания. Дойдя до места, где зарыли ящик, я упал на колени и принялся копать. И здесь ждало разочарование номер два. Почва поддавалась очень слабо. Возможно, все дело в том, что мои руки — всего лишь каркас из жутких тканей роя, просвечивающихся во многих местах. Возможно, мистическая энергия оказала влияние на почву, и та стала намного прочнее. В любом случае мне пришлось попотеть. Словно ребенок в песочнице, у которого нет лопатки, я пытался вырыть ямку руками. Это оказалось непросто. Почва подавалась настолько трудно, что в какой-то момент захотелось и вовсе бросить эти бесполезные попытки. Но я не сдавался. Когда-то давно, когда я только оказался здесь, в тынуле пространстве, мне довелось прорываться через крепкие породы. Тогда у меня был клинок, но ограниченный запас времени. Что ж, не сдался тогда, а не сдамся и сейчас. Попробовал ту же тактику. Одной рукой начал бить по почве, а второй пытался ее вскопать. И, надо сказать, выбрал самый оптимальный вариант. Эйн слегка перестроил каркас, и вместо ладони на правой руке у меня возник острый, как у молотка, носок, в то время как вторая рука стала плоской заостренной, походящей на лопату. Ткани чуть нагрелись, оповещая о том, что пошла эволюция на укрепление. Но на фоне всех тех эволюций, что мы прошли с Айном, это было практически незаметно. Энергии слишком мало. Да и потеряли мы катастрофически много. Солнце успело встать и нависнуть над искусственным бассейном, когда я, наконец, смог добраться до верхней части ящика. Отдыхать было рано. Пришлось потратить еще не один час, чтобы выкопать его достаточно суметь так и схватить и начать вытаскивать. В который раз радовался, что я механоид и что не чувствую физической усталости. Иначе бы уже давно облился десятью потами и, мучаясь безуспешными попытками, матерился, на чем свет стоит. Но все же я смог вытащить его. Цилиндрический контейнер с бело-синей маркировкой и эмблемой Браксиса-4, длиной чуть больше метра. Зажав по бокам две механические кнопки, Я открыл находку и мысленно сам себе зааплодировал, потому что мне снова повезло. Золотая виртуальная монета, та, за которую можно разблокировать способности и модуляторы и пространственный карман. В ситуации, когда от меня осталось около половины, подобное будет как ниндзя кстати. Рядом золотой крутилась серебряная монета, а третьим был карбоновый кинжал ранга А с долиным иглообразным лезвием. Оружие и разблокировка способностей. То, что нужно. Я уже потянулся к кинжалу, когда контейнер внезапно закрылся автоматически. Причем быстрее, чем я успел что-то понять. Снаряжение заблокировано по желанию анонимного спонсора номер 567. Сообщение от спонсора. Нельзя быть настолько удачливым в первые часы. Первые несколько секунд... Я молча смотрел на виртуальную красную надпись на контейнере, а когда осознал ее значение, расхохотался в голос. Мой монструозный смех эхом разлился по всей округе. «Четыре с половиной часа мучения? И что? Какой-то урод заблокировал мне снаряжение и монеты!» Дрон-репортер тут же подлетел к моему лицу, видимо, чтобы запечатлеть мои эмоции и показать всем шоу. Мне стоило огромных усилий не выргаться в голос самыми грязными словами и не выплеснуть злость на дрона. Я устал, размял шею. Вряд ли механические детали в этом нуждались. Но нуждался я. Размял органические конечности и вот теперь посмотрел на дрона. «Кому-то очень не нравится, что я выжил, и этот кто-то не придумал ничего лучше, кроме как попытаться мне помешать деньгами». Если он думает, что такая мелкая пакость меня остановит, вынужден разочаровать. Денег не хватит, чтобы закрыть все контейнеры. Хотелось выдать еще что-нибудь гадкое, но в этот момент я увидел быстрое движение. Резкий прыжок в сторону выдался не таким грациозным, как хотелось, впрочем, как и результат. Органические конечности не двигали меня так, как я привык. И все же этого оказалось достаточно, чтобы увернуться от опасности. Только вот ненадолго. Тварь, что на меня напала, была самым уродливым существом, встреченным мною в тынуль пространстве. Химера, выведена отделом номер один. Надпись над головой гласила, что это рукотворное создание. Уродливая помесь ящерицы и птицы с огромной пастью, полной множество зубов. Уродливые шесть здоровых глаз с тройными черными зрачками. Металлический гребень на всю вытянутую спину три пары непропорциональных лап, как у птицы, и длинный хвост с металлическим шаром, утыканным органическими шипами. Размеры твари соперничали даже с ксилус граа. Я бы даже сказал, что в этой твари поместится сразу три ксилус граа. Все эти мысли пролетели вихрем, потому что тварь оказалась не в пример быстрее. Настолько быстрее, что я едва успел сгруппироваться, прежде чем оказался в ее пасте. Второй раз в жизни меня проглотили. В этот раз, правда, тварь заглотила меня целиком. Ее толстая шея удивительным образом расширилась, чтобы в ней поместилась добыча в моем лице. Эйн в эти секунды, пока мы перемещались из пасти по пищеводу, очень быстро втянул каркасные конечности, закрывая все дыры в корпусе. Потребовалось с десяток секунд, чтобы я рухнул в желудок твари. Он оказался на удивление вместительным. И что радовало, желудочный сок не плавил красный карбион. По крайней мере, не так быстро. Меня мотало во все стороны. Видимо, химера куда-то шла. Лед затопил сознание, и я стал размышлять. Если карбион не плавится, значит, время есть. Тварь искусственного происхождения следовала таких слабых мест, как сердце у нее нет. Но не исключено, что есть другие. Быстрая попытка залезть в справку ничего не дала. Нужной информации попросту не было. Порадовал Эйн. Он напомнил, что у нас еще целые клешни. А по правилам я могу их использовать, потому что они ничем не отличаются от тех же рук и ног. Почему не использовал их в бассейне? Потому что они бы расплавились быстрее, чем Корбиона. Потребовалось некоторое время, чтобы понять, что задумал Эйн. После эволюции я на порядок лучше понимал его. Ему нужно время. Прошло совсем немного, минут пять, и тут тварь остановилась. Меня, конечно, еще немного помотало в разные стороны, прежде чем все замерло. Уровень желудочного сока повысился. Я сделал вывод, что химера пришла и куда-то легла. Что ж, так даже лучше для нашего плана. Минуты тянулись ужасно медленно. Эйн ввел настройку к лишней. Жаль, не было ни радио, ни того, что могло бы меня развлечь, в ожидании непонятно чего. Наконец-то настройка закончилась. Импульс каркасного зрения позволил понять, что мы находимся в каком-то подземном логове. С некоторой иронией я подумал про очередные туннели. Однако опыт говорил, что туннели носят искусственный характер. Уж больно они ровные, а логово круглое. Химера лежала на горе каких-то останков. Надеюсь, это не кости твари Роя. К слову, и сама Химера была органической не больше, чем на треть. В остальном она имела механический характер. Каково же было мое удивление, когда обнаружилась даже энергоячейка, питающая это создание. Эйну понадобилось пара минут, чтобы вычленить слабые места и перекинуть траекторию атаки. Я приготовился, и он ударил. Шесть клешней, словно пружины, выстрелили из меня в разные стороны, устремляясь к цели. Но будто бы этого было мало, из рук и ног вырвались жгуты, вонзаясь в мягкие ткани химеры. Она взревела. Из пронзенных отверстий потекла густая черная кровь. От боли тварь начала двигаться, дергаться и выть. И если бы не клешни, прочно впивающиеся в ее нутро, меня бы мотало во все стороны. А так я был центром атаки. Первая клешня быстро достигла энергоячейки и попыталась ее уничтожить. С первого раза не получилось, что сильно меня огорчило. Защита твари оказалась не в пример лучше, чем моя. И это навело на мысль что ее специально готовили, чтобы она обитала в этом месте и уничтожила всех наглых механоидов, посмевших оказаться в ее обители. Другие клешни рвали органы и ткани, перерезали сосуды, пытались перекусить питающие кабели, протянутые сквозь всю тушу. Силы не хватало. Все же пребывание в бассейне значительно снизило мою боеспособность. Однако это не мешало нам методично резать и колоть искусственное создание «Браксиса-4». Видимо, тварь была достаточно умна, потому что в следующую минуту она начала что-то пить. Жидкость попала внутрь. Шипящий звук за последние несколько часов стал для меня худшим из кошмаров. Однако скорость плавления ткани роя была не быстрой. А красному Карбиону так и вовсе ничего не грозило. Победитель битвы определился. Спустя минут 15 я с трудом пробирался через пищевод и, наконец, вылез из пасти особи. Шкура не подавалась даже изнутри, поэтому пришлось пользоваться тем же выходом, через который я сюда попал. Вылезти было приятно. Логово твари оказалось искусственно создано людьми. Здесь стояли лампы дневного света, и именно они освещали огромное помещение. Здесь старил контраст. Стерильная чистота одной части резко отличалась от деталей механоидов свален в кучу. Огромную кучу! Видимо, за годы королевской охоты Химера успела сожрать ни одного меня. Части рук, ног, половина головы, куски торсовой части, обрывки крыльев и даже детали транспорта. Лежбище же вообще представляло уникальное зрелище. Мертвая тварь развалилась у огромного прозрачного бака с мутно зеленой жидкостью. У меня даже сомнения не возникло, что ученые Браксиса-4 пытаются создать такой же убойный состав, чтобы половить карбион, как в том бассейне. Судя по всему, получалось пока слабовато. Но органику разъедала на ура, часть клещней истончилась. И да, эссенции я так и не нашел. Вот это было плохо. Мне срочно требовалось восстановление. Сомневаюсь, что в настолько опасном месте я смогу выжить в том ограниченном состоянии, в котором сейчас нахожусь. Впрочем, нашелся и положительный момент. Эйн внимательно разглядывал кучу деталей от старых механоидов и выбирал. Он уже прикинул, что мы можем сделать. Если бы я мог улыбаться, я бы улыбнулся друну камере, только что влетевшему в логово. Тому самому, что за мной следил. Приветливо ему помахал и спросил прямо. А за смерть химеры что, очков не дают? Получено одна тысяча очков. А, так-то лучше. Я хмыкнул и направился к куче частей. Дел много, времени мало. Мало ли, сколько искусственных тварей здесь водится. А значит, надо быть готовым ко всему. Перебирая детали, я сортировал их на подходящие и неподходящие, Энн помогал клишнями чуть ускорее процесс. А еще, пока я был сфокусирован на деле, следил за обстановкой и время от времени пускал импульс каркасного зрения, проверяя присутствие потенциальных противников. Минут двадцать, поработав мусорщиком, я достал две ноги из одного комплекта без видимых апгрейдов. Да, частично они были покусаны и расплавлены, но для Айна подобное не критично. Две руки с клинком из фиолетового корбиона на локте. По целостности то было самое лучшее из найденного, причем из фиолетового корбиона. Красного тут не наблюдалось, а жали. Дрон-камера внимательно следил за моими движениями. И когда я при помощи органических жгутов начал присоединять конечности, суетливо зажужжал, облетев меня по кругу. Процесс присоединения, к сожалению, тоже занял какое-то время. Однако уже через полчаса виртуальная пиктограмма механоида в левом нижнем углу зрения отрапортовала, что механоид укомплектован. Впрочем, детали механоида не единственное, что мы обнаружили. В целом оказался и среднего размера огнемет в ядовито-красной расцветке. И мало того, что он оказался цел, так мы еще и нашли пару капсул к нему. Справка услужливо подсказала. Смесь в капсулах вполне выдает струю пламени, способной вскрывать броню твари до девятого тира. И огнемет не единственное, чем я разжился. На поясе повисла пара осколочных гранат. Сомневаюсь, что от них есть толк в этой зоне. Но на всякий случай возьму. Больше ничего полезного в громадной сокровищнице не приметил. Видимо, администрация время от времени чистила это место. «А, живём, однако» бодро заявил я, переводя оружие в боевой режим».